Глава 9. Шарлотте не была готова и на следующее утро. Благодаря стилисту Деклана у нее был совершенно новый роскошный гардероб из вещей, сделанных, например, из экологически чистого кашемира. А еще ей строго-настрого было запрещено выходить из дома в штанах для йоги. Бродя по дому, она мысленно пересматривала список дел на субботу. К ее обычной работе Добавилась подготовка к регате, и теперь она ничего не успевала. А поскольку на кухне не осталось ни кофе, ни сливок для кофе, у нее не было никаких шансов наверстать упущенное. Поэтому она решительно вышла из дома, но тут путь ей преградил крупный мужчина. И хотя на нем был темный костюм и галстук, он больше походил на лесоруба или футболиста, вышибал в клубе, или бывшего морского пехотинца. Она улыбнулась ему своей самой вежливой улыбкой, пытаясь показать, что она самый заслуживающий доверия человек на свете. «Вы судебный пристав? Потому что, если это так, то я уже рассказала все, что мне было известно окружному прокурору». Ни один мускул не дрогнул на лице этого мужчины. «Мисс Пелсгрейв, меня прислал мистер Мастерсон». Она уставилась на него. «Я из службы безопасности, мисс Пелсгрейв. Я Райан. Но мне действительно не нужен телохранитель. А вы были сегодня утром на улице? Что происходит?» Спросила она. «Мистер Мастерсон сказал, что объяснил вам. Из-за того, что папарацци уже были возле вашего дома прошлой ночью, сегодня утром их будет еще больше». «И он оказался прав, Райан?» «На все сто процентов, верно?» «Потому что, если это так, то я буду жаловаться». «Обычно он всегда прав, мэм. Я хотел бы обсудить с вами ситуацию, и если вы намерены выходить из дома сегодня, рассмотреть несколько вариантов». «Райан!» Она помахала перед ним пустой термокружкой. «Я не собираюсь быть пленницей в собственном доме. Все, чего я хочу, это кофе». «Я в высшей степени скучный человек, и все ко мне быстро потеряют интерес». Райан вывел на экран своего телефона несколько фотографий, сделанных перед домом. Она насчитала одного, двух, шестерых, нет, скорее семерых парней в джинсах и футболках с дорогими профессиональными фотоаппаратами. Все они смотрели на дверь ее дома с гораздо большим интересом, чем эта дверь заслуживала. «Кофе помогает мне функционировать!» «Хорошо!» На самом деле, лучше было получить тройную порцию кофе, шоколада и пончиков. Но такой спортивный человек, как Райан, вероятно, не знает о существовании сахара. Райан написал какое-то сообщение, и ее телефон завибрировал. «Какой кофе ты предпочитаешь?» спрашивал Деклан. Она проигнорировала радость, возникшую при прочтении этого короткого сообщения, и сосредоточилась на своем праведном гневе. «Что ты про меня доболтал?» «Я должен обеспечить твою безопасность». «Ну да, ведь она просто окружена злобными хищниками. И вообще она нежный цветок, который необходимо оберегать». Поскольку в этой словесной перепалке ей не выиграть, она решила помучить своего фиктивного бойфренда. Кавалер должен знать, какой кофе пьет его девушка. Ответное сообщение пришло мгновенно. Я могу купить все виды кофе, но на это уйдет в два раза больше времени. А Райан говорит, что ты в отчаянии, и просит меня прийти и спасти его. — Позвольте мистеру Мастерсону принести вам кофе, — сказал Райан. Он точно знает, как общаться с прессой. «Мистера Мастерсона поймали, когда он взбирался на балкон в одних трусах. Тоже мне эксперт!» Райан пожал плечами. «Теперь он знает, чего не следует делать. И вообще, в ту ночь у меня был выходной». «Вы работали прошлой ночью?» — спросила Шарлотта. «Нет, мэм». «Тогда какой кофе попросить для вас?» После того, как ей удалось убедить Райана заказать кофе, она отправила Деклану сообщение с их пожеланиями. Она была не настолько глупа, чтобы отказаться от бесплатного кофеина с доставкой, даже если и была достаточно глупа, чтобы поцеловаться с мужчиной в столь людном месте. Она получила еще одно сообщение, в котором говорилось «Буду у вас через 10 минут», а затем еще одно, доказывавшее, что Деклан умеет читать мысли. Он прислал фотографию с грузовичком пекарни Гитти. «Я поцелую тебя снова, если ты принесешь полдюжины маффинов», — написала она. Не то, чтобы она действительно планировала обменять свою добродетель на маффины, но выпечка Гитти была просто потрясающей. Они с Гитти дружили с детства, и продукция ее пекарни с каждым годом становилась только вкуснее. «Пойдемте», — сказала она Райану. Подождем Деклана у бассейна. Однако, как только она села, он снова исчез в тени. Утром здесь почти не было тени, но этот человек обладал какими-то невероятными способностями. Пока она ждала Деклана, заглянула в интернет. События прошлой ночи привлекли большое внимание, и несколько сайтов со сплетнями о знаменитостях опубликовали статьи об искре, вспыхнувшей между ней и Декланом. Там было полно фотографий, на которых она почти не узнавала себя. Эти уроки по изменению ее имиджа, оказывается, не прошли даром. На одной фотографии они смеялись, и из-за удачно пойманного освещения казалось, что они стоят в золотом свете прожектора. Тонкие нити с бусинами от ее платья лежали на его руке, а у нее на лице было выражение «надо было столкнуть его за борт, когда была такая возможность» произнесла она вслух. Райан благоразумно промолчал. Ее почтовый ящик был переполнен сообщениями от людей, с которыми она не разговаривала годами. Все хотели знать, правда ли, что она встречается с Декланом Мастерсоном. С улицы послышался шум. Люди кричали и выкрикивали что-то, но чаще всего можно было разобрать имя Деклана. Шарлотта старалась не вслушиваться потому что это были варианты неудобных вопросов, которые им задавали накануне вечером. Спустя несколько долгих минут экономка проводила Деклана к бассейну. В одной руке он держал картонный поднос с кофе, а в другой – коробку с выпечкой. Он отдал ей кофе, затем протянул коробку. Она торопливо разорвала крышку. Маффины и Гитти были изумительны, а Деклан был верен своему слову. Он принес ей шесть маффинов и брауни с карамелью. «Я подумываю о том, чтобы принять его извинение», сказала она одному маффину. «Несмотря на то, что он притащил твоего злого брата, мистера Брауни». Она взяла маффин и откусила. «О, боже, неужели она громко застонала?» Деклан рассмеялся. «Точно, застонала». «Но почему ты купила еще и брауни?» спросила она с набитым ртом. «Маффины — это просто кексы!» прикидывающейся здоровой пищей. Он лукаво улыбнулся. «Так почему бы просто не съесть торт?» Она заглянула в коробку. «Но тут только маффины и брауни». Он поднял бумажный пакет, который она не заметила раньше. «Я приберегаю торт на случай, если нужно будет подкупить тебя». Он протянул кофе Райану, а затем сел напротив нее, обхватив ладонями свою чашку. «Итак...» сказал он. У нее скрутило живот. Были ли статьи в прессе настолько плохими, что он почувствовал необходимость как-то смягчить ситуацию? Или он просто чувствовал себя виноватым, потому что втянул ее в этот водоворот? Насколько все плохо по шкале от одного до полной катастрофы? Это зависит от твоего взгляда на вещи. И я действительно имею в виду твой взгляд, а не взгляды твоего отца, Мои или Райана. Эта история отлично подходит для нашей регаты. Внимание привлечено, люди делают пожертвования и воспринимают происходящее как романтическую историю. История о том, как знаменитость закружила бедную простодушную местную девушку в бурном голливудском романе? Он поморщился. Да, все так. Честно говоря, им бы все понравилось еще больше, если бы один из нас оказался членом королевской семьи с замком. «Тут я ничем не могу помочь», — сказала она. «У нас тут, в Новой Англии, маловато замков». Он посмотрел на нее. «Это привлечет повышенное внимание. Репортеры будут копаться в твоей жизни. До тех пор, пока мы оба не наделаем глупостей». «Типа залезания голышом на балкон», — вставил Райан. «Все будет хорошо», — закончил Деклан у нее появилось нехорошее предчувствие, что ее помолвка с человеком, которому вскоре будет предъявлено обвинение, скорее всего, не останется незамеченной. Должна ли она нарушить требования окружного прокурора и все рассказать Деклану? «Актеры и актрисы встречаются с разными людьми», сказал Райан. «На самом деле в этом нет ничего необычного. Людям нравится тот, кто им нравится. И если вы не сделаете ничего что вновь привлечет к вам повышенное внимание, все успокоятся. Как люди справляются с таким пристальным вниманием? Как они живут? Ты можешь пойти и купить туалетную бумагу, как любой обычный человек?» Деклан пожал плечами. «Это плата за возможность заниматься любимой работой, которая к тому же приносит радость другим людям. Райан лучший в своем деле, и он знает, как управлять вышедшей из-под контроля ситуацией, И как защитить мою девушку?» «Фиктивную девушку. А сколько стоит Райан?» Спросила Шарлотта. «Это не похоже на нет». Он кивнул Райану, и телохранитель удалился. Очевидно, как и все мужчины, они говорили на своем тайном языке. «Я покрою все расходы. Не волнуйся об этом, ладно? Все это так ново для меня. Отнесись ко мне со снисхождением». Он охмульнулся. «Это я могу!» Она не собиралась думать ни о чем таком. «Послушай, а это всегда так ужасно?» «Обычно нет», — сказал он. «Но есть и обратная сторона». Он протянул свой телефон, чтобы она могла видеть экран. Организаторы регаты разместили на сайте термометры, по одному на каждую яхту. По мере поступления пожертвований они наполнялись. Их термометр был полностью заполнен хотя вчера днем он был заполнен лишь наполовину. «Скажи мне, чего ты хочешь?» — сказал Деклан. «И я знаю, что многого прошу, что тебе нелегко жить в окружении папарацци. Если ты хочешь все прекратить, мы можем это сделать». «Ты бы не стал соревноваться?» Он не сводил с нее глаз. «И если это то, чего ты хочешь, то да. Это будет твой выбор, И я могу выступить с заявлением». Мы можем найти тебе нового партнера. «Почему ты хотел участвовать в этой регате?» «Джей-Джей попросил меня», — сказал он. «Для него это очень много значит. И я подумал, что неплохо сделать что-то приятное для него». Она вздохнула. «Я не хочу, чтобы ты разочаровывал его». «Просто скажи мне, чего ты хочешь», — повторил он. «Не стану притворяться» что мне нравится, что все эти люди пристально наблюдают за нами. Но я думаю, что мне пора прекратить искать всему объяснение. Даже если мне нравится играть по правилам и всегда иметь четкий план действий, я думаю, что пора от них отказаться». «К счастью», — сказал он, и я эксперт в том, что касается действий без плана». «Прекрасно», — он пожал плечами. «Так что?» «Может быть, тебе стоит просто довериться своей интуиции? Стоит пожить безо всяких планов?» «И побыть твоей эффективной девушкой и партнером по регате? «Да». Он снова улыбнулся ей своей неотразимой улыбкой, перед которой невозможно было устоять. «И вот мой первый шаг в качестве твоего фиктивного бойфренда. Я приглашаю тебя на пикник. Шарлотта, я назначаю тебе свидание». «Это вряд ли» хотя она готова была поспорить, что в меню обеда «Кинозвезд» нет ее любимого и недорогого сэндвича с арахисовым маслом. Она оглянулась на своего фиктивного байфренда и задалась вопросом, насколько хорошо она могла бы притвориться, что ее устраивал его роскошный образ жизни. «Послушай, ты сможешь с этим справиться. Это просто ланч, бесплатный обед». «Могу ли я пообедать с моим горячим фиктивным бойфрендом? При этом нам придется покинуть дом, где я нахожусь практически под домашним арестом». «Все, что я услышал, это горячий бойфренд и домашний арест», сказал Деклан. Шарлотта закатила глаза. «Только не говори мне, что в своих фантазиях ты видишь себя распутным полицейским». «Пойдем», — Деклан протянул ей руку. «Сразись со мной с полчищами репортеров, и я накормлю тебя. В твоем желудке должно быть что-нибудь» помимо сахара и кофеина. Фотографы размножались как кролики, но кролики совсем не милые. Это были толкающиеся, орущие, откровенно хамоватые кролики. Деклан шепнул ей на ухо. — Ничего никому не говори. Деклан провел ее мимо папарацци, вежливо улыбаясь и повторяя без комментариев. А еще Райан каким-то образом превратился в живой щит, отделивший их от камер. Неожиданно быстро Деклан сумел усадить ее в свою спортивную машину. Шарлотта глубоко вздохнула и рывком закрыла дверь. Готова ехать? спросил он ее, садясь за руль. Да, сказала она. Я также готова мчаться на бешеной скорости, куда глаза глядят. Она решила не думать о возвращении домой. Было трудно думать о чем-либо, находясь рядом с Декланом вероятно потому, что сумасшедшая химия между ними не оставляла места для других мыслей и чувств. Деклан, казалось, знал, куда направляется, поэтому она просто наслаждалась поездкой. После короткой остановки около одного из самых модных отелей, где Деклан в обстановке полной секретности забрал корзину для пикника, он отвез ее на частный пляж. Шарлотта узнала, что это закрытый пляж, потому что на подступах к нему висело полдюжины предупреждающих надписей, а у входа стояла охрана. Чувствуя себя нарушительницей границ, Шарлотта украдкой посмотрела на Деклана, когда охранник помахал им, приглашая войти. Он ухмыльнулся. «Мне сделали одолжение». «Ну да», — беспечно сказала она. «Потому что вы лучшие друзья с владельцем, рок-звездой?» «Владелец-продюсер. Мы с ним работали вместе». Частный пляж представлял собой полоску кремового песка между океаном и дюнами. Помимо четырех белых лежаков, выстроенных в ряд, чтобы с них любоваться прекрасным видом, здесь не было ничего, кроме песка, прибоя и нескольких впечатляющих утесов вдали. Она тут же скинула сандалии и сказала ему, «Сними ботинки». «Эта женщина все время пытается меня раздеть», она рассмеялась. На тебе слишком много одежды для пляжа. А ты знаешь, что могла бы просто попросить меня раздеться? Для тебя ответом было бы да. Так какой у нас на сегодня план? Взглянув на Деклана, она увидела, как он покачал головой. Знаю, что он у тебя есть. Придется потихонечку готовить тебя к тому, как жить без плана. Сначала прогулка, а потом мы съедим всю еду из этой корзинки». «Понятно», — сказал он и потащил ее вниз по пляжу. Через несколько минут Шарлотта высвободила свою руку. Ее новая модная прическа никоим образом не предполагала наличие ветра, и сейчас волосы попадали ей в рот, в глаза и даже в нос. Она закрутила волосы в пучок, закрепив их резинкой, которую предусмотрительно надела дома на запястье. Получилась небрежная домашняя прическа. Деклан заправил выбившуюся прядь ей за ухо и улыбнулся. Они побрели по пляжу, разглядывая выброшенные на берег коряги. Шарлотта подобрала и положила в карман пару очень красивых ракушек. Ее бросило в жар, когда он переплел свои пальцы с ее, пока они шли обратно по пляжу. Черный внедорожник, который, как она предположила, принадлежал Райану, стоял рядом со спортивной машиной Деклана, но самого его не было видно. Хотя, скорее всего, он был где-то недалеко. Они с Декланом расстелили на песке клетчатое одеяло и поставили на него корзину для пикника. «Давай начнем с десерта. Просто на случай, если нас прервут». Он одарил ее ленивой улыбкой. Поварацы, «Например, они». Она потянула за корзинку, которую он держал в руках. «Или случится инопланетное космическое вторжение, апокалипсис». «Да что угодно! Отдавай корзинку!» Он поставил корзинку и открыл крышку. Затем вытащил огромную пластиковую коробку с чем-то шоколадным внутри. «Обед задом наперед? Мне это нравится! Но имей в виду, теперь я знаю, как завоевать твое сердце!» «Ну, ты это начал тогда, когда принес торт на завтрак!» На самом деле Деклан тогда принес маффины и их лучшего друга Брауни, но он утверждал, что у него есть торт. Тот торт на самом деле оказался пончиком, но с этим можно было смириться. Он тогда хорошо все спланировал для человека, который утверждал, что ненавидит планирование. Она попробовала содержимое коробки и застонала. Он рассмеялся. «А что? У меня есть солнце, океан и вкусный десерт. Чего еще может желать девушка?» Он перевернулся на живот и положил подбородок на руки, наблюдая за ней. «У меня есть идея!» Она ткнула в него вилкой. «Нет, никаких разговоров о сексе!» «А кто говорит о нем? Я?» «Да, он. Он был огромной проблемой. Ей хотелось, чтобы ветерок как-нибудь остудил ее либидо. Она съела десерт и попыталась найти решение своей проблемы, имя которой Деклан Мастерсон. Тот, из-за кого ее бросало в жар, порылся в корзинке для пикника, вытаскивая новые находки. Например, роллы с крабом, сочную клубнику, бостонские пирожные с кремом. О, ее непаренькина звезда определенно знал путь к женскому сердцу. Она попыталась найти повод для раздражения, но он все делал именно так, как надо. После того, как он положил на ее тарелку всяких вкусностей, а потом взял что-то себе, они развалились на одеяле, и он начал рассказывать ей истории о съемках кино. «Как ты стал актером?» «Нет, постой», — она нахмурилась. «Должно быть, на этот вопрос ты уже отвечал раз сто». «Но я никогда не говорил об этом с тобой». «Ты всегда хотел этим заниматься?» «Мне нравились трюки», — сказал он. «Не было ничего, что я бы не решился сделать. В детстве я прыгал с крыш и катался на велосипеде с горы, стоя на голове». «Правда?» Прыгал с крыши в начальной школе. Дважды выпрыгивал из окна спальни. Прыгал с колокольни в церкви. Она уставилась на него. «Как же ты выжил!» «Отличная реакция!» «И огромная удача!» Быстро ответил он. Хотя история с колокольней прошла не слишком хорошо. Я думал, что смогу спуститься по веревке, за которую дергает звонарь. Но оказалось, что все колокола были подключены к какой-то автоматизированной системе, и ими управляли с компьютера. Все считали, что я идеально подхожу для роли скадера. И это было весьма удачно, поскольку Джей Джей, мой отец, владел продюсерской компанией. Кстати, все хотели его послушать, когда он приходил рассказывать о своей профессии в нашу школу, потому что он много рассказывал о том, как на съемках взрывали разные штучки. Оказалось, Деклан был прекрасным собеседником. Он бывал в таких местах, и встречался с такими людьми, делал такие вещи, о которых большинство людей могло только мечтать. — Почему ты решил устроить этот пикник? — Я решил тебя угостить. Он передал ей последний кусочек пирога, доказывая, что он, по крайней мере, джентльмен. — Но почему? В его глазах плясали озорные огоньки. — Может быть, мне нравится заботиться о тебе. Может быть, тебе, в конце концов, захотелось бы что-нибудь съесть а ты оказалась в ловушке папарацци из-за меня. Ты всегда такая подозрительная? Нет, в том-то и проблема. Значит, ты мне полностью доверяешь? Нет, я тебе совсем не доверяю, но я совсем не умею подвергать сомнению то, что мне говорят люди. Я не проверяю факты. Зачем считать, что мне все лгут, пока не будет доказано обратное? Видишь, я ужасно нескладная. Никакие уроки макияжа не смогут помочь превратить меня в гламурную голливудскую красавицу. Шарлотта!» — простонал он, нежно проводя пальцами по полоске крема на ее щеке. Его большой палец скользнул по уголку ее рта. Она замерла. «Ты так испачкалась!» — сказал он, но безо всякого упрека. «Совсем». Затем он притянул ее к себе и поцеловал.